Мы шли, и я продолжал удивляться, так как нас никто не пытался остановить. Очень интересно, почему, но ответов не было. Ладно, думаю, скоро все выяснится. И я не ошибся. Очередной коридор вывел нас с Виктором в обширную пещеру, добрую половину которой занимали три здания. Два больших, упирающихся крышами в потолок, и одно поменьше, стоящее в самом углу пещеры, подальше от остальных. «Разумно», — отметил я. Если это действительно склад взрывчатки, то в случае его подрыва остальные здания не заденет. Не случайно же, судя по оконным проемам, у него стены метровой толщины? Ну да, — согласился японец. Если будет взрыв, есть хороший шанс, что потолок пещеры не обвалится. Между тем, пока мы рассуждали, широкие ворота в стене одного из больших зданий разошлись в стороны, выпустив наружу пять существ, причем четверо из них были нам знакомы. Одну из таких тварей мы убрали еще на поверхности — кумо. махнатые паучихи ростом с человека, с когтистыми лапами, мощными челюстями-фелицерами и придатками-педипальпами, напоминающими руки с тремя когтистыми пальцами на каждой, и в руках этих было зажато то или иное японское холодное оружие. И, конечно, у каждой из этих тварей было женское лицо поразительной красоты, почти такое же, как у убитой нами кумо. Тонкий нос, огромные глаза с едва заметным восточным разрезом, длинные ресницы, высокие и тонкие брови, густые черные волосы, зачесанные назад и открывающие дополнительную пару выпуклых глаз над маленькими изящными ушами. Впрочем, если приглядеться, все-таки эти лица были разными. Мне, как европейцу, они казались похожими, но японец наверняка сказал бы, что у них нет ничего общего, кроме красоты, которую, как известно, можно навести искусственно. Уж если местным ученым удалось создать таких тварей, то подправить им лица в сторону совершенства для них точно не составило бы труда. Но самое жуткое порождение безумного человеческого гения находилось позади четырех хума, явно охранявших его. Это тоже была паукообразная тварь, только вместо тела у нее была подрагивающая субстанция, копирующая человеческий мозг, не напоминающая, а именно копирующая, вплоть до формы извилин и бороздки между двумя полушариями. Правда, на передней части этого мозга рельефно проступало такое же женское лицо, как и на остальных. А еще у этой мозга мозгопаучихи был хвост, напоминающий скорпионий, с черным жалом на конце. «Ну все, кажись, приехали», — пропромотал я, понимая, что против четырех кума и их предводительницы нам ловить нечего. Готов спорить, что этот мозг на ножках — их матка, которая выбралась наверх и отложила яйца. А потом оставила одну из своей пристижи их сторожить и вернулась в город. «Вряд ли это сейчас важно», — пожал плечами японец. «Убегать от них, думаю, бесполезно, все равно догонят. Драться тоже бессмысленно, но это единственное, что нам остается. Эх, жаль, мои мечки-уроды куда-то утащили». «Не думаю, что это изменило бы расклад», — сказал я. Но есть у меня одна идея. Я посмотрел на японца. Глаза его все еще горели изнутри алым огнем цвета артефакта, хотя уже не так ярко. По себе знаю, глаз выброса действует очень эффективно, но недолго. Еще минут пять от силы десять и все ощущения всех убью, один останусь, сойдет на нет. Но мне хотелось думать, что этого хватит и что в купе со своими способностями японец справится. Перекрой меня, ладно? — попросил я, посылая мысленный сигнал себе в руку. «Как?» — усмехнулся Виктор. «И не подскажешь, куда ты собрался?» Ладонь взорвалась привычной болью, но это было уже неважно. Я протянул Савельеву свою бритву, горящую непривычно алым светом. Нож, который нельзя продать или отнять у хозяина. Нож, который убивает любого чужого, кто осмелится к нему прикоснуться. Если только его хозяин не выполнит одно условие. «Дарю тебе, Виктор Савельев, свой нож», — твердо сказал я, хотя, признаюсь, сейчас мое сердце было готово разорваться от переполнявших меня эмоций. Не думал, что эти простые слова дадутся столь нелегко. «Зачем?» Японец внимательно посмотрел мне в глаза. Он знал, что это за нож, на что он способен и что значит для меня. Между тем пять тварей постояли, оценили обстановку и, не торопясь, направились в нашу сторону, перебирая членистыми, мохнатыми паучьими конечностями, оканчивающимися когтями, похожими на кривые кинжалы. «Другого выхода нет, и объяснять нет времени», — проговорил я. «Просто прикрой меня». «Ладно», — певнул японец, забирая бритву. «Сделаю, что смогу». В мою ладонь ударил слабый разряд, словно старый друг недоуменно ткнул меня пальцем. «Мол, это правда? Ты предал меня? И ведь не объяснишь ему, что я не Савельев», который много лет изучал ниндзюцу и владеет своим телом намного лучше меня. Если кто исправится с задачей, то только он. А мне предстояло справиться со своей. И я ринулся прямо на паучье стадо, стреляя из автомата по этим невозмутимым, непроницаемым лицам и очень стараясь попасть по глазам. Но паучихи были весьма шустрыми. Они, словно читая мои мысли, легко уворачивались от пуль, резко смещаясь с линии выстрела». А мне именно это и было нужно. Я еще во время первой битвы с Кума заметил, что она уходит от удара максимально эффективно. Если я, например, атакую правый глаз, она смещается влево. И сейчас я намеренно стрелял так, чтобы освободить себе проход к зданию, откуда эти твари только что вышли, к арсеналу. Ведь вряд ли будут сажать такую охрану в здание горнопроходческой техники. Так могут беречь только главарей, золотой запас и оружие. И потому сейчас я бежал со всех ног, хватая ртом спертый воздух подземелья и выжимая из своих ног все, на что они были способны. Потому что эти твари очень быстро сообразят, куда я бегу, и сейчас реально счет идет на секунды. И они сообразили. Вернее, доперла паучиха в мозг и, широко раздевив вроде бы маленький рот с алыми губами, поразительно завизжала. Ее пристиж отреагировала мгновенно, бросившись на меня и уже не взирая на пули, которыми я хлестал их на бегу, не жалея патронов. И вот тут в бой вступил Виктор, стремительно и эффективно. Пока кума отвлеклись на меня, он с места рванул вперед, подбежал к паучихе мозгу и отсек у нее три ноги, прежде чем она поняла, что происходит. Искалеченная паучиха завалилась на пол и заверещала так, что у меня аж уши заложило. Кума, бросившийся было на меня, тут же сменили направление и линулись спасать свою матку. Что ж, Виктор сработал идеально. И дай ему зона продержаться еще несколько минут. А я уж постараюсь сделать все возможное, чтобы спасти его так же, как он только что спас меня. И я, более не оглядываясь, со всех ног ломанулся в открытые ворота арсенала. Должно же там быть что-то серьезное. А если нет? Что ж, если нет, значит нам с Виктором сегодня просто не повезло. Последний раз в жизни. Я вбежал в помещение... И слегка офигел от увиденного. Тут было просто царство орудий смерти. Шкафы с пистолетами, стойки с автоматами, пулеметы, раскорячившиеся прямо на полу, ящики с гранатами, переносные ракетные комплексы, разложенные на стеллажах. И даже два броневика, стоявшие в центре зала, забитого огнестрельным оружием и боеприпасами на любой вкус. Причем в состоянии «бери побыстрее и используй немедленно». Оправдано, кстати, в случае, например, нападения серьезного противника на подземный город. А для несерьезного поднимать военных совершенно не обязательно. На это есть членистоногая охрана, для которой справиться с двумя диверсантами пара пустяков. Сориентироваться в этом изобилии огнестрела было непросто, но у меня на это и не было времени. Мой взгляд упал на пару лежащих рядом на стеллаже четырехствольных американских реактивных огнеметов М202А1 Flash. Из такого мускулистый герой кинобоевиков моей юности пачками выносил вражью силу. Я этот агрегат во французском легионе несколько раз использовал, ибо они производятся по сей день и востребованы из-за своей относительной компактности, эффективности и простоты в использовании. Открыл крышки с обеих сторон, откинул коллиматорный прицел и рукоять со спусковыми гранатами, нажал на пневматический предохранитель. «И стреляй! Хочешь, по очереди ракеты выпускай, по одной за секунду. Хочешь, все разом!» Инструкцию по пользованию этой штукой, похожей на прямоугольное ведро для мусора, я вспоминал на бегу, бросив автомат и держав каждой руке по огнемету, который загодя привел в боевое положение. Бегать с такими штуками, готовыми к немедленному использованию, дело небезопасное, но у меня не было выбора. Если Виктора уже не убили паукообразные твари, то сделают это с минуты на минуту. Я выбежал из здания арсенала и увидел, как Савельев ловко отпрыгнул в сторону, уходя от удара кума, в одной из педипальп которой была зажата Нагината, копье с коротким мечом вместо наконечника. Ну да, куда ж в стране восходящего солнца без средневековых традиций. Пулемет, например, был бы гораздо эффективнее, но эпичная кума с Нагинатой — это же так по-японски. Кстати, своим оружием паучиха владела мастерски, загоняя Виктора в угол. Савельев был уже без автомата и только отмахивался бритвой, причем его движения были уже совсем не такими быстрыми, как несколько минут назад. Действие артефакта закончилось? Или же снова ранен? По его черной одежде не поймешь, кровь на ней практически не видна. Обо всем этом я размышлял, становясь на одно колено и прикладываясь к прицелу. Остальные три кума оберегали раненую матку, окружив ее и, доверив одной из товарок, разделаться с врагом. Внезапно японец споткнулся и, едва удержав равновесие, упал на одно колено. Кума, издав победный виск, занесла на Геннату для последнего удара. «Но тут я выстрелил». Вырвавшись из сопла, огненный штрих прочертил в воздухе пологую дугу и ударил в спину паучихи. Пламя вспыхнуло мгновенно и практически тут же все было кончено. Воспламеняющаяся на воздухе огнесмесь, превосходящая напалм по своей боевой эффективности, практически мгновенно прожгла сквозную дыру в телекума, а без внутренних органов не живет даже мегапродвинутое биологическое оружие. Победный виск тварей сменился предсмертным хрипом. Нагината со звоном упала на каменный пол, а рядом с ней рухнули членистые ноги и горящие останки паучихи. Неплохо. — хмыкнул я, поворачиваясь в сторону группы кома, охранявших матку. Нажал на спуск. Но ничего не произошло. Лишь что-то щелкнуло пару раз внутри огнемета. Да твою ж душу! А кума, осознав, что опасный гость пришел откуда не ждали, ринулись на меня. Разом, все три оставшиеся. Ну и пофиг, — пронеслось в голове. Понятно, что сейчас разорвут меня эти твари в клочья. Впрочем, страха не было. Человек ко всему привыкает, и к смерти тоже в том числе к своей. Это не так страшно, как кажется. А вот если паучья матка выживет и все же выведет потомство, человечество точно не поздоровится. Казалось бы, какое мне дело до человечества, которое даже не в курсе, что я существую. С этой позиции спасение мира ценой собственной жизни выглядит довольно тупо. Однако вот такой уж я человек, что порой совершаю абсолютно нелогичные поступки. И вместо того, чтобы расстрелять бегущих ко мне твари с непроницаемыми женскими лицами, я сделал совершенно другое. М-202А1 «Флэш» умеет выпускать четыре ракеты по одной, а может, все разом. Я отбросил неисправное оружие, заклинившее в самый неподходящий момент, схватил второй огремет и выпустил все четыре ракеты в матку. Не был я уверен, что одной или двух хватит на эту тварь, С учетом, что отрубленные Виктором ноги уже почти отросли заново, регенерация у нее была бешеная. Да и не было у меня времени проверять, сколько ракет потребуется, чтобы сжечь эту пакость наверняка. Поэтому я все четыре разом и всадил в этот мегамозг на ножках. Полыхнуло знатно. В мгновение ока матка превратилась в огненный шар, и ее последний вопль потонул во всепожирающем пламени. Но кумы его услышали и, не добежав до меня счётанных метров, остановились. После чего все разом повернулись на сто восемьдесят. Хором заголосили так, что я чуть не оглох, побросали оружие и бросились к живому костру. Зачем, интересно? Сбить такое пламя вряд ли удастся. Но они неслись со всех ног не для того, чтобы пытаться потушить неистовый огонь. Все три паукообразных монстра подбежали к горящей матке и синхронно прижались к ней с трех сторон, поддерживая тело, готовое завалиться на бок. Разумеется, огонь тут же перекинулся на них. Но кумы не отступили. Трещала плоть, пожираемая огнем. Черный дым скрыл подробности добровольного аутодафе. Твари кричали, жалобно, женскими голосами, и я не выдержал. Рискуя сам превратиться в огненный шар, я шарахнул о пол, заклянувший огнемет, после чего навёл его на костер и нажал на спуск. Любая импортная техника после того, как к ней применишь русский ударный метод починки, чинится в 90% случаев. Американский огнемет не стал исключением. Три ракеты вырвались из сопел, изгорающих заживотвари полностью залила адская жидкость, за несколько секунд превратившая их в черную дымящуюся массу. Я отбросил в сторону пустой огнемет и криво усмехнулся. Впору поверить в то что меня реально за каким-то хреном охраняет мироздание. Удачей своей, что ли, начать торговать. Есть же всякие экстремальные шоу, где народ, рискуя жизнью, неплохо зарабатывает себе на жизнь. Я так думаю, вообще миллиардером заделаюсь, если еще и ставки начну делать сам на себя. Как это по-японски — жечь себя вместе с умирающим господином?» Я повернулся на голос. Виктор был совсем плох. По его лицу и рукам расползались темные пятна. Глаза потухли, зрачки неестественно расширились, всю радужку закрыв чернотой. "Яд?" да, кивнул Савельев. Матка в плечо хвостом ударила. "Пока держусь, но это ненадолго". Я до хруста сжал кулаки. Это всегда страшно, когда на твоих глазах умирает друг. А на земле не так много людей, которых я мог бы назвать своими друзьями. Хотя, может, Виктор и не умирал. Возможно, то, что с ним происходило, было гораздо хуже смерти. «Догадался — Догадался? — невесело усмехнулся японец. — Ты прав, все гораздо хуже. Он засучил правый рукав, и я увидел на его руке лезущие из кожи волоски. Жесткие, толстые, прямые. — Странное ощущение, — хмыкнул Виктор. — Очень обострились слух и обоняние. Причем именно за счет этих волосков. Я словно руками слышу и нюхаю. — Ты мутируешь, — медленно проговорил я. — Ага, — просто сказал Савельев. — Скоро стану, как кума, только в мужском варианте. Только этому не бывать. Что ты задумал? Виктор кивнул на черную дымящуюся кучу. Все, что осталось от мозга паучихи и ее престижи. Матка была с мечом, с моим мечом. Надо же, а я и не заметил. Наверное, потому что кума постоянно загораживали свою хозяйку. — Понял, — кивнул я, бросаясь к обгоревшим трупам, который огонь спек в единую, отвратительно воняющую массу. Меч я нашел сразу. Из-под дымящегося трупа матки торчала знакомая рукоять. Что удивительно, на ней даже оплетка не пострадала. Хотя, что говорить, такие вещи, как меч Виктора, имеют собственную силу, вполне способную противостоять чему угодно. Так может, этот меч Савельева и вылечит? Как говорится, надежда умирает последней, и она у меня появилась. Ведь из этого меча японец извлек камень убитого средневекового воина и пересадил его мне, чем фактически спас жизнь. Вдруг сейчас то же самое и с Виктором получится. Надо ли говорить, что вытащив меч из-под трупа мутанта, я мчался обратно со всех ног, в том числе и потому, что японцу, походу, становилось все хуже. Он уже на ногах плохо держался и был вынужден встать на колени, чтобы не упасть. Я подбежал, протянул ему меч, Но Савельев лишь покачал головой. «Слушай меня внимательно и не перебивай», проговорил он по-японски. «То, что ты сейчас должен будешь сделать, вызовет у тебя внутреннее неприятие. Но ты должен понять, что это единственный способ для меня не уйти навсегда в страну такое. Мой меч забирает камень тех, кого убивает. Однако это еще не все. Древние самураи знали больше нас о способе прямой передачи. Потому изобрели ритуал» после которого могли вернуться к жизни в новом теле, сохранив свой разум, навыки и воспоминания. «Нет», — автоматически прошептал я на том же языке, сообразив, к чему клонит Виктор. Я хотел было продолжить, сказать, что всегда можно попробовать поискать иной выход, но тут же осадил себя. В подобной ситуации любая сентиментальная хрень типа «нет, не надо, не делай этого» будет выглядеть тупо. Она, в принципе, всегда так выглядит, когда серьезный человек уже принял серьезное решение, а ты пытаешься его отговорить. «Понимаю тебя», — кивнул Савельев и скривился от боли. Я заметил, что жесткие волоски на его руке, неестественные что для человека, что для любого теплокровного животного, стали заметно длиннее. Наверняка сейчас в организме Виктора происходили и другие процессы, причиняющие ему невыносимые страдания. «Понимаю». Негромко повторил он. Слова давались ему все труднее. Но и ты пойми меня. Мне нужно вернуться к дочери. А пока что я попрошу тебя присмотреть за ней. Сделаешь? Да. Кивнул я, глотком загнав обратно в желудок нервный спазм, подступивший к горлу. И то, что надо сделать, сделаешь? Я молчал. То, о чем он просил, требовало сноровки, которой у меня не было. Сейчас я говорю не с тобой, снайпер. Скрипнув зубами от боли, проговорил Виктор. «Сейчас я говорю с Ками, великого воина Идзума-Токеру, которая живет в тебе. Могу ли я рассчитывать на то, что все будет сделано правильно?» «Да», — сказал не я. «Было ощущение, что слово родилось внутри меня, в районе солнечного сплетения, и против моей воли вырвалось наружу». «Хорошо», — проговорил Виктор. «Тогда сталкай по прозвищу «Снайпер». Прими обратно в дар мой нож. Тебе он нужнее, чем мне. Но сначала...» С этими словами. Японец со всей силы вонзил бритву в свой левый бок и, резко рванув рукоять вправо, спорол себе живот, совершив древний обряд сыпуку, акт высшего проявления чести и достоинства японского самурая. То, что было мной, все мое существо, вздрогнуло от ужаса происходящего. Но тут меня словно затопила волна чужой воли, неотвратимой и невообразимо мощной, как та, что несколько лет назад обрушилась на берег Японии, уничтожив электростанцию Фукусима-1. Мое тело больше не подчинялось мне. Я лишь в качестве стороннего наблюдателя мог видеть, как мои руки занесли черный меч Виктора над его склоненной к низу головой и ударили. Ладони даже не почувствовали, как клинок прошел сквозь шею японца. Зато ощутили, как, повинуясь все той же чужой воле, меч не пошел по инерции дальше вниз, а был вырван вверх на середине движения неимоверным усилием, от которого страшно заныли плечи, не привыкшие к такого рода ударам. А потом я, уже я, закрыл глаза. Я знал ритуал ритуале сапуку. и об обязанностях Каэсаку, близкого друга самурая, принявшего решение совершить этот ритуал. Чтобы не допустить мучительной смерти боевого товарища, Каэсяку был должен отрубить ему голову после того, как живот будет взрезан. Причем отрубить так, чтобы голова не отвалилась а повисло книзу на куске кожи. Касание отрубленной головы пола в средневековой Японии считалось позором. И я знал, что великий воин Идзума Токеру сейчас справился с тем, что мне в силу отсутствия необходимого навыка было не под силу. И тут я услышал шелест, словно ветер шевелил кучку опавшей листвы, играя ею на сухом асфальте. Я сделал над собой усилие, открыл глаза, ожидая увидеть страшное но увидел лишь, как нечто серое и бесформенное, уже совершенно не похожее на обезглавленный труп, осыпается вниз, становясь просто горстью пепла и ворохом смятой одежды, среди которой, зловеще сверкая кровавым отблеском, уже лежала моя бритва. Ну да, конечно, все было объяснимо. Виктор подарил мне бритву, после чего уже не его нож получил способность резать бывшего хозяина, ставшего для него просто чужим человеком. И не только резать. Из чужих людей, рискнувших взять в руки мой нож, бритва выпивала всю влагу, превращая их в мумии. «Бритву можно продать», — зазвучали у меня в голове слова давно уже покойного копии. «Или подарить. Или, в крайнем мере, снять со случайно найденного тела, убитого не тобой. Тогда от нее новому хозяину будет одно сплошное уважение и подспорье. А вот отнять никак нельзя, потому как отомстит». Я подошел, наклонился, поднял нож, на клинке которого не было ни капли крови. Это нормально для бритвы, которая словно вампир пьет кровь тех, чьи жизни забирает. А может не только кровь, но и камень, как черный меч древнего самурая, который я держал в другой руке. Рукоять бритвы привычно легла в мою руку. И я тут же чуть не выронил нож, получив в ладонь нечто, похожее на неслабый разряд тока. Больно, но не обидно. Понятно за что. «Извини», — мысленно попросил я, «так было надо», и получил второй разряд, но несколько послабее. Намек понятен. Впредь постараюсь никому не дарить свой нож, и дело не в разряде, пусть даже в очень болезненном. Друзей нельзя предавать никогда, даже если это оправдано чрезвычайными обстоятельствами, потому что не существует на свете обстоятельств, из-за которых можно предать друга, и из-за которых можно нарушить слово, данное другу. Виктор перед смертью попросил позаботиться о его дочери, так что у меня появилась еще одна причина выжить. Но прежде нужно было закончить начатое и уничтожить к чертям крысособачьим этот проклятый подземный город. Цель, конечно, значимая, но для того, чтобы ее выполнить, требовалось как следует вооружиться, благо арсенал был рядом. Меч и нож, безусловно, предметы полезные, но в современном мире их явно недостаточно, чтобы решать серьезные боевые задачи. Ножны черного меча я нашел довольно быстро. Они валялись неподалеку от сгоревшей матки кума. Я подошел, подцепил их устья кончиком меча, и они, на удивление плавно, наделись на клинок. Признаться, я все еще был в шоке от произошедшего. Все-таки смерть друга — это серьезное потрясение для бойца любого уровня подготовки. поэтому действовал я совершенно нерационально. Бродил по полю недавнего боя, Зачем-то искал ножны для меча, который мне, как оружие, нафиг не сдался. По-хорошему, следовало его бросить, упаковать бритву обратно в руку и идти в арсенал. Но я не мог вот так сразу уйти. Куча мыслей и вопросов метались в голове, словно стая птиц в клетке. Надо ли похоронить то, что осталось от Виктора? Но как и куда хоронить серую пыль, когда вокруг сплошной камень, а меч? С собой его таскать точно не вариант. Ну и выбросить как-то нехорошо. Все-таки оружие друга, в котором, если верить Савельеву, теперь заключено его каме. А если все-таки взять с собой, то, блин, как его укрепить этим шнуром, намотанным на ножны? У Виктора ловко получалось. Пару секунд, и меч уже привязан к спине. У меня так точно никогда не выйдет. Может, рюкзак какой-то длинный для него найти, или чехол с лямками для переноски? Внезапно я почувствовал, что мои руки сходятся против моей воли. Я привык крепко удерживать любое оружие, а сейчас ничего не мог поделать. Бритва и черный меч Виктора притягивались друг к другу, словно два мощных магнита. Причем с мечом творилось что-то странное. Он словно плыл в мэриве, образовавшемся вокруг него. Стремительно терял форму, превращаясь в нечто похожее на длинную кляксу, размытую в пространстве. И сейчас эта черная, вязкая полужидкость, изогнувшись, тянулась к моему ножу, от которого исходило яркое, кровавое, грозное сияние цвета назревшего выброса, который вот-вот пронесется над зоной. Происходившее выглядело довольно жутко. Я попытался разжать пальцы, бросить предметы, которые начали вести себя пугающе странно. Но не тут-то было. Мои руки меня не слушались. Сквозь мое тело проносились и трещали молнии, которые я прекрасно слышал и от которых мои мышцы дёргались, будто в конвульсиях. То ледяные, то огненные волны прокатывались по моим рукам, и казалось мне, что два смертоносных предмета сейчас будто знакомятся, обмениваясь потусторонними энергиями. И я в этом процессе участвую в качестве куска провода между двумя не принадлежавшими этому миру субстанциями, по которому пустили электрический ток, не спрашивая его согласия. «Ну, конечно, кто в своем уме будет разговаривать с проводом? Его просто используют, вот и все». А потом я увидел, как черная полужидкость, некогда бывшая мечом Виктора, перетекает в бритву точно в сосуд, и тут же почувствовал, как увеличивается вес моего ножа. При этом его размеры оставались прежними, лишь цвет сияния менялся. Он становился темнее, постепенно становясь похожим на свет космической черной дыры, которая втягивает в себя все — космическую пыль, метеориты, кометы, пространство, время. Разумеется, я никогда не видел черной дыры — но представлял себе ее именно такой, равнодушной убийцей, в которой не было, да и не могло быть, ничего светлого. Наконец это прекратилось. Мои руки, дрожавшие от напряжения, упали вниз. Причем в левой больше не было ничего. мы Зато в правой, по ощущениям, находился не нож, а как минимум топор. Я опустил взгляд. Это была та же самая бритва. По форме. И только... Сейчас я словно держал в руке боевой нож, откованный из обжигающего студенного космического мрака. Его даже держать было больно, жуткий холод жег кожу, а еще его абсолютная непроницаемая чернота притягивала взгляд. Хотелось смотреть и смотреть на бритву, причем на самый кончик клинка. Я поймал себя на том, что непроизвольно моя рука поднимается вверх, и при этом острие ножа направлено мне в глаз. Твою ж зону. Выдохнул я, с усилием отводя взгляд от моего ножа, который теперь казался чужим настолько, что мне остро захотелось его выбросить. Однако мое желание не совпадало с желанием бритвы. Ее привычки никуда не делись. Я аж невольно застонал, почувствовав, как ледяная рукоять пробивает кожу ладони и начинает втягиваться в мою руку. Если раньше было похоже, что в твою верхнюю конечность, раздвигая мясо и кости, влезает кусок металла, то сейчас к этому незабываемому ощущению прибавился адский холод, к которому, как я понимаю, мне теперь предстояло привыкать. Т -т «Твою ж зону!» — повторил я, чувствуя, что замерзает не только кисти предплечья, но и плечо и шея. Холод распространялся выше, еще немного, и того и гляди, в ледяную статую превращусь. Но до этого не дошло. Видимо, поняв, что ходячие ножны того и гляди дуба дадут, от этой быстрой заморозки. Бритва перестала распространять свои ледяные эманации на мою тушку и, проникнув в предплечье полностью, морозить его прекратила. Правда, легче она после этого не стала. Собственный вес ножа плюс тяжесть меча, интегрировавшегося в мой нож, никуда не делись. Я посмотрел, как стремительно затягивается на моей ладони бескровная рана, оставшаяся после проникновения бритвы. Сжал руку в кулак, разжал. Нормально. «На функционал конечности новая ипостась моего ножа отрицательно не повлияла». «Ладно. То, что рука стала весить вдвое против обычного, перетерплю. А потом, глядишь, и привыкну. Деваться-то некуда. Теперь, помимо камень древнего японского воина, мне придется таскать в себе камень Виктора Савельева, а также его меч, который за многие века перемочил кучу народа. Сюрреализм какой-то. Если начать все это вдумчиво осознавать, то реально можно свихнуться. Поэтому ну его нафиг. Меньше думаешь, лучше спишь.